Один с сошкой, семеро с ложкой. Ну, предположим, с ложками было не семеро, четверо. Впоследствии к ним далеко не с такой большой ложкой присоединился и пятый. Но тем, кто с сошкой, то есть африканцам, от этого было не легче. Не поленитесь, как-нибудь внимательно изучите политическую карту Африки. Вы обнаружите очень любопытную вещь. В отличие от европейских, границы между африканскими государствами такое впечатление прямо-таки по линейке проложены. Египетско-Ливийская и египетско-суданская границы практически идеально прямые линии, разве что на обеих в одном месте есть маленькие отклонения. Часть границ между Чадом и Нигером, между Алжиром и камеруном, между Алжиром и Нигером Между Алжиром и Мали, Алжиром и Мавританией, между Мавританией и Мали, между Ливией и Чадом, опять-таки почти прямые линии. Сухопутная граница испанской Сахары – три аккуратных уступа, близких к прямым углам. Сухопутная граница испанского Рио-Муни – с трех сторон аккуратный квадратик с четвертой моря. Ничего странного тут нет. В свое время по линеечке и чертили. До начала восьмидесятых годов девятнадцатого века европейские колонизаторы, как-то уж так сложилось, не лезли вглубь африканского континента. Захватывали колонии на побережье, иногда достаточно большие, как французы Алжир, но вглубь почему-то не продвигались. Потом все резко изменилось. Вглубь континента прямо-таки наперегонки кинулись Англия, Франция, Бельгия Германия. Впоследствии, что смогла, урвала и Италия. Но опять-таки территории прибрежные, Ливию и часть Сомали. Об этом можно рассказать немало интересного. К примеру, Бельгия отхряпала себе Конго по размерам, превышавшие митрополию в 76 раз. Но мы в первую очередь об англичанах, поскольку они и есть наша главная тема. Начали с экспансии экономической, с Суэцкого канала, законченного в 1869 году инженерным гением француза Фердинанда Лесепса и трудами десятков тысяч египетских и европейских рабочих. Многие из них в этой каменистой земле и остались. Забытый исторический факт. Поначалу Лесепс пытался раздобыть деньги на строительство в России. Но отечественные толстосумы отказались вкладывать деньги. Очень уж далекие экзотические места, да и прибыль, то ли будет, то ли нет. Не оценили. Как-то Россия ни тогда, ни позже не стремилась к африканской экспансии. Ее интересы всегда лежали в других частях света. Гораздо любопытнее, что важность канала, в первую очередь для себя любимого, очень долгоформенным образом не понимал старый, матерый колониальный хищник Британия. «Удивительно, но так оно и было!» Канал строили без шиллинга английских денег. Акционерами стали французы и египтяне. На иностранные займы главным образом у той же Франции. Первые три года канал и в самом деле не окупал расходов. А вот с 1872 года пошла уже чистая прибыль. Пошлину брали с каждого судна, с каждой тонны груза, с каждого пассажира. Тут только до англичан дошло, как до верблюда. Кроме того, они сообразили, что Суэц на десять тысяч километров сокращает их кораблям путь в Индию, то есть на целых двадцать четыре дня. Почему они не поняли этого раньше, лично мне решительно непонятно. Какое-то затмение ума нашло. Вот тут уж англичане стали инвестировать огромные деньги в экономику Египта и давать египетскому правителю хедиву большие займы. Египет номинально числился вассалом Османской империи, но практически был независимым и в 1820-1822 годах самостоятельно, своими силами захватил Судан, Не для Турции, а для себя. Свои огромные долги Хэдив отдать не смог и в 1875 году официально объявил, что Египет банкрот. Управление его финансами взяли на себя англичане и французы. А англичане, подсуетившись, в том же году купили у Хэдива его часть акций — почти 50%. Аппетит приходит во время еды. Теперь, когда Суэцкий канал стал для Англии стратегической транспортной артерией необычайной важности, следовало бы пойти и дальше, как англичане это привыкли делать, не ограничиваться чисто экономическим влиянием. Повод подвернулся в 1882 году. Араби Паша, сын простого крестьянина, дослужившийся до военного министра, решил по-настоящему бороться с иноземным засильем. Поднял войска, решил покончить с владычеством в стране иностранного капитала и очень быстро довел дело до того, что Хади встал его марионеткой на троне. Естественно, англичане терпеть такое своеволие туземцев не собирались. Высадили в Египте войска. К ним примкнули и французы, но они играли чисто вспомогательную роль. В том же году разгромили Араби-Пашу начисто и оккупировали страну. Хедив теперь стал их марионеткой. Турки взирали на это с бессильной злобой, Но воевать против англичан была кишка тонка. Англичане, по сути, стали хозяевами Суэцкого канала. Французы сохранили свои акции и свои дивиденды, но вот войск в Египте у них не было, зато английских полным-полно. Так что Парижу пришлось смириться и признать главенство англичан, их руководящую и направляющую роль. Именно тогда родилась знаменитая английская поговорка «Джентльмен к западу от Суэца не отвечает за то, что делает джентльмен к востоку от Суэца». Очень удобная поговорка. Чего уж там. Освоившись в Египте, англичане обратили пытливый взор на юг, в сторону Судана. Логика была незатейливая. Судан числится египетским вассалом. «Числица! А чей нынче Египет? Вот то-то!» И англичане вторглись в Судан. Вот только им там пришлось гораздо жарче, чем в Египте. Сначала военная удача им сопутствовала, но потом в Судане вспыхнуло то, что мы сегодня назвали бы фундаменталистской исламской революцией. Вождь нашелся быстро, бродячий проповедник как считают дервиш, объявивший себя Махди, то есть мессией. Собрал немалое число дервишей, и еще фанатики, воинов, примкнувших к нему пустынных кочевых племен, и объявил священную войну против неверных собак. Таковыми для него были не только англичане, но и египтяне-сунниты. И сам Махди, и его воинство исповедовали ислам ваххабитского толка, существовавший к тому времени уже более ста лет. Некоторые исследователи, и достаточно серьезные, считают, что ваххабизм был создан английской разведкой, чтобы противостоять традиционному исламу Ближнего Востока, суннитам и шиитам. Если это так, то англичане выкормили зверя на свою голову. Известно, как трудно воевать с фанатиками, совершенно не боящимися смерти в бою. У англичан никакой идейной подпитки в общем не было. Стремление нести цивилизаторскую миссию белого человека было свойственно разве что офицерам-джентльменам, а рядовые солдаты им проникались плохо. К тому же корпус вторжения целиком состоял из египтян, плохо представлявших, зачем их туда погнали. В 1883 году махдисты до последнего человека уничтожили десятитысячную армию интервентов вместе с ее командиром, английским полковником Уильямом Хиггсом, и в следующем году осадили столицу Судана Хартум, а в 1885 году и взяли. Погиб и английский командующий генерал Гордон, ветеран крымской компании, когда-то разбивший тайпинов. Так уж сложилось, что реванш британцы смогли взять только через 13 лет. Махди к тому времени уже умер, и суданским войском командовал его сын Халиф. В 1818 году в Судан вторглась англо-египетская армия, под командованием генерала Китченера. Противники сошлись в пустыне преом Военная отсталость махдистов сразу же проявила себя. Их было примерно пятьдесят две тысячи, но они растянулись в шеренгу длиной миль в пять. Двадцать тысяч солдат Китченера встали в каре спиной к Нилу. Махдисты были вооружены устаревшими мушкетами, копьями и мечами. Англичане не только скорострельными винтовками Ли Мэдфорда, но и военной новинкой того времени — пулеметами Максима. Правда, не на привычных нам колесиках, а на огромных станках, больше напоминавших орудийные лафеты. Но скорострельность была той же самой. Описание этой битвы, точнее говоря, бойни, оставил интересный очевидец. Стоявший в каре двадцати трехлетний офицер по имени Уинстон Черчилль, ага, тот самый. Он вообще-то служил в стоявшем в Индии полку, но выпросил у начальства разрешение отправиться в Судан в качестве военного корреспондента газеты «Морнинг Пост». Как он рассказывал потом, у махдистов не было никаких шансов против механизированного рассеивания смерти, которую цивилизованные народы довели до такого чудовищного совершенства. Это о пулеметах. Черчилль. У пулеметов Максима выкипела вода в кожухах, и несколько из них пришлось наполнить из фляг шотландцев Камерона, чтобы пулеметы могли продолжать свою смертоносную работу. Гильзы, звякая землю, образовывали растущие кучки возле каждого человека. И все это время на другом конце равнины пули пронзали плоть, разбивая и раскалывая кости. Кровь хлестала из ужасных ран. Отважные люди продолжали бороться в аду свистящего металла, взрывающихся снарядов и вздымающейся пыли, страдая, отчаиваясь и умирая. Сраженные магдисты падали. Тела сплетались, образуя кучи. Продолжалась эта бойня пять часов. Махдисты шли и шли на пулеметы с совершеннейшим презрением к смерти. По одной из английских оценок, они потеряли 95% людей, причем убитыми только пятую часть. Оставшихся на поле боя раненых, Китченер хладнокровно приказал вырезать всех до одного. Это он так мстил за прошлое поражение и персонально за Гордона. В Китченера около 400 солдат, из них только сорок восемь англичан, остальные — египтяне. Китченеру, однако, этого было мало. Он приказал разрушить мавзолей Махди и в качестве трофея увез его голову в канистре из-под керосина. Черчилль. Вообще-то молодой Черчилль, впервые ставший свидетелем кровопролитного боя, тем более такого, сожалел об осквернении останков Махди и о жестокой резне раненых. Был глубоко потрясён тем, как пулеметный огонь превратил Дервишей в подобие грязных обрывков газет, которыми была усеяна равнина. Однако сожаление и потрясение он благоразумно высказывал в частных беседах кругу близких и знакомых, а в газете писал другое, что он, дурман, стал наиболее значимым триумфом, который когда-либо одерживала над варварами нация.